Глава 19. Я посмотрела на флакон. Мысль о том, что в нем яд, заставила поежиться. Но вряд ли мы всей семьей будем закапывать дракона на заднем дворе. Я представила мачеху с лопатой, брата, утирающего пот, и себя, которые дорывали котлован, как под фундамент пятиэтажки. «Чай готов?» — спросила Сарра, приоткрывая дверь. «Ну, будь что будет. Вдруг это зелье стирает память. И дракон даже не вспомнит о том, что был у нас». Дрожащей рукой, пряча своим телом кружки, я замерла в нерешительности. «Хозяйка уже чай требует!» — шепотом напомнила Сара, а я стала наклонять флакон над нужной чашкой. Секунду помедлив, я плеснула зелье в чашку. Капелька растворилась моментально. Готова, тихо произнесла я, а Сарра подошла поближе. Она, как бы ненароком, показала на маленькую картину в виде нескольких веточек сирени, стоящих в вазе. Взяв поднос, Сарра удалилась, скрипнув дверью. Простите, госпожа, я передник меняла, кротко произнесла Сара. Я осторожно прикоснулась к картине и слегка ее отвела в сторону. На удивление она не оборвалась, а в стене появилась дырочка, к которой я прильнула глазом. Сердце билось, а я видела, как Сара медленно входит в комнату. Генерал сидел ко мне спиной, а мачеха — лицом, но чаще всего полубоком. На ее губах играла приклеенная улыбка. Мачеха приторно извинилась, пока Сара несла чай на столик. «Ах, эти слуги!» Улыбнулась Мачиха, пока Сара опасливо расставляла приборы. Ничего сами не умеют. Все делают на отстань. И в этом беда хозяев. Я видела Сару, которая застыла в двух шагах от мачехи. Мачиха вальяжно уселась в кресле, а Сара стала хлопотать с кружками, расставляя их на столе. Взгляд мачехи намекал, какую кружку ставить куда. Сара молча и беспрекословно выполняла молчаливый приказ. Но руки у нее слегка подрагивали. «Больше ничего не надо», – прошелестел голос Сары, а она спиной стала отступать к двери. «Нет, пока ничего, иди», – небрежно махнула мачеха, тут же посмотрев на гостя. «Вы ничего не слышали про вашу падчерицу?» – спросил генерал. «Слышала». «Все графство говорит о том, как ваша молодая жена сбежала во время первой брачной ночи», — заметила мачеха, беря со столика серебряную ложечку. «Я смотрю, вы умеете завоевывать женщин». Мачиха снова приторно улыбнулась. Она соблюдала этикет так, что этикету было плохо. «Я бы хотел узнать о ее местонахождении», — спокойно произнес генерал. Все в ваших руках. Пейте! ласково заметила мачеха. Сейчас она напоминала змею, которая нацепила розовый бантик. Он взял в руку свою кружечку и поднес карту. Я напряглась, только не яд. Пусть я и не люблю его, а где-то в глубине души даже смертельно обижена. Но яд. Она что, серьезно, решила его отравить? Мне оставалось только смотреть на все со стороны. Это вы должны мне рассказать о ее местонахождении. Я вам вручила ее. А куда вы положили ее, я не знаю. Улыбнулась мачеха, щипцами откалывая себе сахар от большого куска и с мелодичным звоном размешивая чай. Вот так всегда бывает. Вы в кровати смотрели? Может, она до сих пор там? «Мадам, это не смешно. Брачная ночь не состоялась», — произнес генерал. Он упорно не пил, и мачеха это прекрасно видела. «Я бы на вашем месте в таких подробностях не признавалась», — заметила мачеха с улыбкой гадюки. «Слуги все слышат. Представьте, как сплетня завтра взбудоражит все наше графство». Мне все равно. Она сбежала еще до того, как я к ней прикоснулся, произнес генерал. Знаете, когда-то давным-давно была забава, игра в прятки. Молодежь играла в прятки в поместье. Заметила мачеха, снова отпивая чай. И моя сестрица Сидония так хорошо спряталась, что ее до сих пор не нашли. Может, ты ваша супруга где-то спряталась? «У вас же там такой бардак!» «Быть может, пол провалился?» «Или дверь какая-нибудь случайно закрылась?» Мачиха помолчала. «Так что я должна с вас спрашивать?» Произнесла Мачиха, опуская глаза в кружку. «А не вы с меня? Не находите?» «Пейте чай, пока не остыл!» «Она сбежала!» Заметил генерал. «В поместье ее нет!» «Интересно, с чего это?» Удивленно заметила мачеха. Генерал сделал вежливый глоток. «Ну все!» Меня слегка затрясло. Я была почти уверена, что он сейчас схватится за грудь им. «Я повел себя не так, как должен был повести», произнес генерал. «Так она не появлялась здесь». «С чего ей здесь появляться?» Удивилась Мачиха. Мы с ней давно не в ладах. Так что это последний дом на свете, в который она постучится. Генерал пил чай, но пока ничего не происходило. Это меня успокаивало. «Хорошо, если появится, то немедленно мне сообщите», произнес генерал, а мачеха кивнула. «У вас тут работает девушка, служанка, светленькая такая». «О, боже, это он про меня». «Вы не по адресу, дорогой зять. Я не торгую слугами», — горделиво произнесла мачеха. «А дочерями торгуете?» — усмехнулся генерал. «Точнее, падчерицами». «Я тоже кое-что о вас знаю, мадам Легронье. Как вы бегали по гостям и искали ей жениха? Кто больше предложит за ее руку?» «Ха!» — рассмеялась мачеха. Если мужчина не готов платить за шанс стать мужем, то меня он не интересует. Хватит с меня альфонсов, охотников за преданным и прочих милых личностей. Если мужчина настроен серьезно, он заплатит. Также я отметала тех, кто торговался. Согласитесь, когда за тебя торгуются, как за морковку на рынке, это унизительно. Или генерал считает иначе. Глаза мачехи вспыхнули зеленым огнем. «Я, как мать, сделала все, чтобы моя падчерица не попала в ваши руки!» — произнесла мачеха ледяным голосом. «Жаль, мое влияние не такое сильное, как раньше. Иначе вас бы здесь не было». «В вашем доме?» — скептически заметил генерал. Его не пугал тон -то мачехи. «Берите выше!» «В стране!» – произнесла мачеха слегка насмешливо. «Слухи, дорогой мой генерал, ваши самые страшные враги. Они мне уже принесли весть о том, что в вашем доме живет некая девушка, фия кажется. «Я ее опекун», – тут же произнес генерал. «Его величество в годы своего величия и молодости тоже был моим опекуном». Заметила мачеха, усмехнувшись. «Не видите схожести ситуаций? «Да, но от вашего величия и состояния остались одни воспоминания», заметил генерал. «Как и от вашей чести, будучи женатым, имея любовницу, вы хотите купить себе еще один товар», заметила мачеха. «Я наводил справки про ваше состояние, Легрония» заметил генерал. «Как это вы еще не распродали сервизы? Ума не приложу, как вы держитесь на плаву». «Вот ума-то вам, дорогой генерал, как раз и не хватает», усмехнулась мачеха. «Нет, чтобы, как все приличные мужчины, купить любовнице домик, ездить два раза в неделю на охоту, охотиться на свою любовницу в ее домике» а домой возвращаться с купленным у крестьян дохлым зайцем. Но вы же решили поселить в одном доме и жену, и любовницу. Генерал промолчал. Ну, хоть врать перестали, — улыбнулась мачеха. Отдать должное вы хотя бы не изворотливый дурак, который будет упираться до конца и юлить. Но я вас разочарую. Моя падчерица здесь не появлялась. «Я поживу у вас несколько дней», — произнес генерал. А я от ужаса чуть не завизжала, но вовремя прикрыла рот рукой. «На правах родственника. Отказать вы права не имеете. Будем ждать мою жену вместе». «Как хотите, спальню вам выделят», — невозмутимо заметила мачеха, а генерал встал. Он вышел вслед за Сарой. Дождавшись, когда они уйдут, я бросилась в соседнюю комнату. «Надеюсь, все слышала?» — спросила мачеха, глядя на кружку, из которой пил генерал. «Вы не должны были разрешать ему», — прошептала я, чувствуя, как ужас подкрался ко мне и обнял ледяными объятиями. «Милая моя, если бы я его прогнала, то это выглядело бы еще подозрительней. А так пусть живет» произнесла мачеха. Она нахмурила брови. «Позови Лоренца!» произнесла она. «А что такое?» прошептала я, видя, как мачеха рассматривает кружку. «А вот что!» усмехнулась она и показала мне. В кружке чай поменял цвет. Он стал ядовито-зеленым. «Что это значит?» спросила я. «А то значит...» что твой дорогой муж, — негромко произнесла мачеха, — околдован, ведьма достаточно сильная, и я бы хотела поговорить с сыном. «Вы знали?» — спросила я, глядя на то, как мачеха ставит кружечку обратно на поднос. «Догадывалась», — фыркнула мачеха. «Скажи Лорансу, что я его жду». Я вышла в коридор, чувствуя, как внутри все вздрагивает. Неужели он колдован? И в чем проявляется это колдовство? «Тонкая работа!» — усмехнулась мачеха в комнате.